Упражнение «Повороты». Как выполнять? Первое. Примите исходное положение. Ноги расставить на расстояние чуть меньше ширины плеч. Спина прямая, подбородок слегка приподнят, руки опущены. Второе. Справа потянула гарью. Поворачиваем голову вправо и делаем короткий шумный вдох носом. Третье. Слева потянула гарью. Поворачиваем голову влево и также делаем короткий максимально шумный вдох. Вдох и поворот выполняются в маршевом ритме или в размеренном ритме ходьбы на месте. Примечание. Мышцы шеи должны быть расслаблены. Влево и вправо поворачивается только голова, но не плечи. Соблюдайте одновременность вдохов и поворотов головы вправо-влево. Не останавливайте движение головы, не затягивайте вдох, не думайте о выдохе. Легкие разгрузятся самостоятельно. При этом лучше всего выдыхать ртом.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 вегето-сосудистой дистонии, эпилепсии, близорукости, а также при остеохондрозе шейного грудного отдела позвоночника, при повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном давлении. Поднимайте и опускайте голову чуть-чуть, а при особенно плохом самочувствии достаточно только намека на движение. При этом упражнение можно делать не только лежа, но и сидя. Главное – это короткий и шумный вдох, Норма движений вдохов 24 подхода по 4 вдоха.